Глава 9. Аристарх зло. Обернувшись, я просканировал говорившего внимательным взглядом. Прежде я не видел этого лицеиста. Вероятно, он пропустил линейку и 1 сентября. Мы на равных, оба не знаем, с кем говорим. Чувак производит впечатление волевого и достаточно отмороженного мудака, стремящегося всех вокруг подмять под себя. Крепкий, среднего роста смотрит в глаза и играет желваками. Стрижка почти как у меня. Кулаки сжаты. Не боевая стойка, но парень готов к активным действиям. Ты кто такой? Мой голос пока ещё дружелюбен. Вадим Троецкий. Илианий Возров, представился я. Тут полно свободных боксов. Знаю, процедил Вадим. Но я выбрал этот. Когда? Сейчас. Мой тебе совет, не начинай, а то что? А тут Грызло. Позиция у меня неудобная, стою в одних трусах и носках, брюки в левой руке. Зато у чувака рюкзак за спиной и зонт в руке. Троицкий срывается с места. Штаны шуршаются в бокс. Я спокойно жду, пока враг не ударит. Троицкий отрывается от пола и выстреливает ногой в прыжке. Я слегка отступаю в бок, перехватываю урода в полёте и бросаю в стену. Грохот, скрип металлических ящиков, сдавленный крик. Всё предсказуемо. Зонт падает на кафельные плиты. Ситуация вышла из-под контроля, когда мой противник встал на ноги. Держит удар, готов к бою. Аккуратно снимает портфель, прислоняет к скамейке. Мы сходимся, идёт обмен руками и ногами. Я сразу понимаю, что влип в историю. Передо мной мастер боевых искусств. Двигается плавно, бьёт быстро, строит сложные комбинации. Локти, колени, пальцы и ладони. Получив болезненный тычок в рёбра, я отступил и сменил стойку. Прозвенел звонок. Аристарх, процедил Троицкий, нельзя опаздывать. Мне срать. Я хаос. Не можешь продолжать бой? Вадим устремился в атаку. Уклоняясь от удара ноги с разворота, лакированный ботинок врезается в бок, оставляя вмятину. Выстреливаю кулаком в солнечное сплетение, попадаю в блок. Подсечка. Вадим поднимает стопу и тут же делает шаг с подшагом, осыпает меня градом ударов. Блокирую, контратакую. Давно не испытывал такого удовольствия от поединка. Свисток. Мы замерли. В раздевалку быстрым шагом вошёл мужчина лет 50. Короткие седые волосы, тонкая косичка на затылке, бородка и усы. Спортивный костюм много эскадрирует, но фанат Абросиев и Турняков видно сразу. На ногах простые, как рен кеды. Рост у мужика был небольшой, но от него веяло мощью и уверенностью. Опоздание на урок констатировал учитель. Драка в раздевалке. Виновато молчим. Думаете, вам сойдёт это с рук? На лице Физрука появляется ехидная усмешка. Директор не особо присекает всё это дерьмо. К счастью, в школе есть я. И вы сильно пожалеете, что встретили утро в моей раздевалке. Марш, зал. Мне бы штаны надеть. Выдвигаю резонный аргумент. Физрук смеел меня презрительным взглядом. Минута обоим. Переглянувшись с Вадимом, мы начали быстро переодеваться. Я справился за полминуты, мой оппонент не уложился в отведённое время. Медленно, в голосе физрука послышалось недовольство. Я запомню. Шкафчик я заблокировал, проведя жетоном по рядуру. Зал обрушился на нас многоголосием и стуком мечей. Лицеисты разбились на небольшие группы и занимались своими делами. Девушки сидели на скамейках с планшетами и телефонами в руках, парни рубились в стритбол и перебрасывались волейбольным мячом. Свисток нарушил неделю. "Строится!" рявкнул Физрук. "Урок начался". Мы выстроились два ряда вдоль жёлтой линии у стены с турниками и шведскими стенками. Юноши, затем девушки. "По росту!" отдал приказ Физрук. "Починяемся". А дестарых зло прогуливается вдоль строя, заложив руки за спину. Староста, выйти из строя. Клим выдвинулся на шаг вперёд. Отсутствующие. Все на месте, учитель, от rapportровал Горин. Хорошо. Стать строй. Клим вернулся на прежнее место. Под сводами громадного зала повисла мёртвая тишина. Никто не хихикал, не переминался с ноги на ногу, не откашливался и не пинал соседа. Меня и Вадима разделяло 3 человека. Из рук замер в 2 м от линии, скрестил руки на груди. Каждый год в наш лицей поступают засранцы, аристарх мрачно уставился на меня, которые думают, что они избранные, идут по трупам к вершине рейтинга, нарушают дисциплину, ни во что не ставят учителей и одноклассников. Однако копнём поглубже. Что мы увидим? Первый поступает в элитное заведение по квоте и личной протекции. Второй аналогичным образом влезает в Минскую гимназию Наркевича, выгрызает себе место под солнцем и отхватывает кусок не по зубам. Под угрозой отчисления подключается к одной из правительственных программ обмена и переводится к нам. Думайте, этот придурок сделал правильные выводы, решил грызть мрамор науки, не повторять ошибок и успешно развиваться в выбранной области. Нет, едва появившейся в школе наш герой вступает в конфликт с персонажем номер 1. Такова природа этих интеллектуалов ни дня без драки. Многозначительная пауза. Я обдумываю услышанное. У меня появился брат по разуму. Троицкий простолюдин, пытавшийся завоевать себе авторитет в другом регионе Московии, потерпел неудачу, и вот он здесь. Вероятно, сцепился с наследником богатого рода Я одного не понимаю, когда он успел? 2 сентября на дворе. Хотя стоп. Гимназия. В IEM известно учреждение, совмещающее обе ступени школьного образования. Оканчиваешь базовую школу, пробуждаешься и продолжаешь учиться в своей гимназии по программе для одарённых. Мой несостоявшийся противник на косячил в прошлом году, а нынешним летом искал лазейки в законодательстве. Наверняка он просчитывал квоту Но эта халявка досталась мне. И что же я хочу увидеть? задаёт риторический вопрос Фезрук. Все ждут. Я хочу увидеть дисциплину и подчинение. Я хочу понять, что эти ушлёбки представляют из себя на самом деле. Меня зовут Аристархом Митрофановичем Опраксиным. И сегодня у нас момент истины. прозвучало эпично и устрашающе. Вот только есть у Аристарха Митрофановича одна проблема. Я джерк, верный служитель Ниргала, бога смерти и уничтожения. И людьми подобными нашему физруку я могу закусывать основные блюда, даже не подавившись. Сейчас усатый садист перешёл к делу. У нас лёгкая разминка, бег, совмещённый с упражнениями на выносливость, без применения усиливающих техник. Всё выполняем по моей команде. «Направо! Погнали!» Выстроившись в цепочку, мы побежали трусцой по периметру зала. Сделали полный круг. «Быстрее!» — рявкнул физрук. «Ясно, понятно. История древняя, как мир. Сейчас этот говнюк будет дрючить весь класс, чтобы коллектив меня возненавидел. Ну и Вадима за компанию. А потом нас начнут ломать по отдельности. Что ж, у жреца-повелителя найдется в загашнике еще один инструмент». Несгибаемая сила воли. Я уже 3 недели на спорте, но есть подозрение, что это не поможет. Так что сжать зубы и настроиться на худшее. "Перекаты!" скомандовал Рестарг Зло. Голос монстра эхом прокатился под сводами тренировочного зала. Мы замедлились и начали перекатываться через голову по жёстким доскам. "Не проблема, группироваться я умею. Бежим!" последовал новый приказ. И через полсотни метров Прыжки на левой ноге. Починяемся по произволу. Прыжки на правой ноге. Дальше, как вы понимаете, бег продолжился. Аладина и ботаник с выбритым виском начали выдыхаться. Некоторые девчонки отстали. Потянуть строй, рявкнул Физрук. Боковые прыжки. Руки на пояс. Бодрость сменилась тяжёлым дыханием и покалыванием в боку. Я постарался нормализовать сердечный ритм не магическими медитативными приёмами, Главное держаться. Это цветочки, ягодки будут впереди. Бег с приседаниями с командой Олмонстер. Все присели. Класс прижался к полу и неспешно растянулся по траектории ужаса. Я не могу, взвыла Аладина. Знал, что она отколется первой. За утреннюю разминку вы сможете выразить благодарность господам Троицкому и Невозорову. Аристарх Митрофанович неприятно оскалился. Именно они Спонсоры сегодняшнего банкета. "Но почему?" вырвалось у кучеряшки. "Косяк одного, косяк всех". Последовал железобетонный аргумент. "Группа должна быть сплочённой, бег с ускорением". Народ выпрямился со стонами и помчался по этой чертевшему маршруту. Я начал ловить спиной ненавидящие взгляды одноклассников. "Да, пятница обещает быть фееричной". После ночного траха марафона самое оно. «Бег с выносом колена к груди!» Ударил по ушам голос упыря. «Погнали! Выше колени! Ты, жирная корова, не ленись!» Аладина уже не пыталась выполнять упражнения качественно. Думаю, заместительница старосты находилась в предсмертной агонии. «Бег трусцой!» — сжалился физрук. «Переходим на шаг!» Все облегченно вздохнули. Лица учеников были красными. По залу распространялся запах пота. Я понял, что были и разногласия, надо забыть. Чтобы уцелеть нам строицким придётся заключить перемирие. Переходим к растяжке, отдал приказ старику Зло. Разбейтесь на пары. Я тут же метнулся к Вадиму. У моего бывшего оппонента глаза на лоб полезли от удивления. Серьёзно? Время закапывать топоры, прошептал я. Не видишь, что происходит? Вижу, задумался. Строицкий привык выживать среди аристократов. Весь расчёт у меня на здравый смысл чувака, противостоящего именитым одарённым и додменным преподавателям. Один против всех. Каждый из нас в этом режиме. Вот только ситуация изменилась. Нас двое. Альянс напрашивается сам собой. И я даю тройскому шанс обдумать моё щедрое предложение. Упражнения на растяжку были стандартными: давить друг дружке на колени, разводить ноги, становиться коленом на плечо партнёра, прижимая к земле. Договорились, тихо произнёс мой визави. У тебя есть план: не напрягаться, беречь силы. Когда закончится пара, стоять спиной к спине. На нас дёрнутся, не сомневайся. Разговорчики. Из рук злобно покосился на нас. Не отвлекаться. После растяжки девушки и юноши разделились на две подгруппы. В прекрасной половине рестарт выдал скакалки и фитболы, а нас повёл к турникам. Ещё одно предсказуемое дерьмо. Потягиваемся лесенкой, распорядился доктор Зло. От одного и до бесконечности. Победитель может рассчитывать на десятку за урок. Мы с Вадимом переглянулись. Заманчиво, но мышцы будут забиты, а впереди рукопашный бой. И вести этот урок будет Угадайте, кто? Правильно, наш ненаглядный маркиз де Сад. Я откалоюсь на четвёртом подходе специально. Вадим переходит на пятый, устраивает клоунаду с дёрганием на перекладине и тоже сдаётся. Мы понимаем друг друга без слов. Победителем стал Назарбаев. Я к слову именно на него и ставил. Молодец, похвалил Физрук, делая пометку в планшете. Учитель, не доросли. Свисток. Тошнит уже. Девочки, мальчики, возвестил наш мучитель, когда все построились. Полурока прошло, но не спешите расслабляться. Знаете, чем славится наш лицей с давних времён? Своими игроками в хардбол. Наши парни настолько крутые, что неизменно выигрывают на городских соревнованиях. И я хочу посмотреть, на что способны вы. А нам что делать? спросил Абелкина. Смотреть, отрезал учитель. И готовиться к зажигательным танцам в группе поддержки. Девчонки начали рассаживаться на скамье под большими зарешечёнными окнами, выходящими во двор школы. Некоторые ворчали. В центр зала стянулось 12 парней, включая меня. хардбол. Одарённые обожают это дерьмо. Вид спорта считается экстремальным и практикуется далеко не во всех школах страны. А если и практикуется, то с ограничениями. На минимальных настройках матчи пятнадцатиминутные. Этого достаточно, чтобы выяснить отношение. К сожалению, отведённого времени нам хватит до конца урока целых 22 минуты. Правила хардбола осилил бы и не Андертейтц. В центре поля есть углубление, туда необходимо забросить баскетбольный мяч. Так называемая нора ограничена кругом, за который нельзя заступать. Круг имеет радиус 6 м, его центром считается нора. Казалось бы, что сложного в том, чтобы отправить точным броском мяч в корзину с 6 м, а фишка в том, что за пределами круга можно творить любую херню. Форвардов бьют, толкают, шурят на пол, стараясь всеми силами помешать броску. Защитники вступают в поединки, оберегая атакующего. Граница дозволенного регулируется судьями. На соревнованиях международного класса допускается использование магии, а ведущих игроков постоянно отправляют к целителям. Известны и смертельные исходы. Но подобные случаи тщательно расследуются дисциплинарной комиссией. Запретов немного. Переступать черту нельзя. Уничтожать мяч тоже. Специально калечить и убивать игроков нельзя. Но степень жестокости, как я и говорил, очерчивается арбитром. В данном случае Физрук. Ведение мяча позаимствованное из баскетбола стоит лишь разницей, что в дриблинге разрешены ударные приёмы. Например, я могу вести мяч правой рукой, а левой дать в глаз оппоненту или зарядить мячом в грудину игрока чужой команды и продолжить ведение. А ограничения таковы, объявил Физрук. Из магии только усиливающие и ускоряющие техники. Никаких стихийных атак и грёбаного телекинеза. Оружие запрещено. Исцелять себя в процессе можно. Заступил за черту, выбываешь с поля на три минуты. Выбыли все. В команде засчитывается техническое поражение. Ах да, вас могут специально толкнуть в запретную зону. Это не возвраняется. Очень эффективный способ, помогающий уменьшить число оппонентов. В профессиональных командах защитники отменно выполняют свои задачи. Поэтому форварды вылетают редко, а в юношеских сборных технические поражения иногда случаются. Замечу жёсткое нарушение, удалю с поля на 5 минут. Добавил рестарых зло. Если какой-то дебил применит магию, чтобы нанести серьёзный ущерб игроку противника, её ждёт понижение в рейтинге, а то и перспектива отчисления. Взгляд в мою сторону. Илья не взоров имеет смутное представление о хардболле. Батан всегда отсиживался на скамейке и не принимал участия в общих зарубах. Воспоминания о выграх у меня есть, но телу придётся заново отрабатывать приёмы того же дриблинга, переводы, смены рук, кроссоверы. Мои одноклассники наверняка освоили этот арсенал в совершенстве. Я же привык убивать людей, а не забрасывать мячи в норы. Ладно, прорвёмся. Как будем делиться? спросил Вадим. Я распределю, ухмыляется Физрук. Вот оно, лучшее решение, чтобы стробить неугодных. Физрук выстроил нас в линию и начал распределять по командам. Меня с Вадимом он предсказуемо разделил, Назарбаева отправил к противникам, в мою команду попали ботаник-аналитик, Клим Горин и паренёк, выступавший против дуэли, а ещё Макс Шереметьев и Поль Дюран. Оба, насколько я успел понять, не переваливают чернь. Здорово, команда мечта. Что ж, уже ясно, на кого рассчитан этот спектакль. Арестарх вознамерился закатать меня под плинтус. У вас есть 2 минуты на обсуждение командной стратегии, сказал Физрук и дунул свисток. Время пошло. Мы разошлись по разным концам зала. Назначим двух форвардов, предложил Макс. Кто из вас хорошо играет в хард? Я был форвардом, сообщил черноволосый паренёк, которому не нравился Рина, занимался в хардбольной секции. Ого, при свиснул Клим. Так и не скажешь. Парнишка скромно промолчал. И я вспомнил, что этого чувака зовут Игнатом Домейко. Он приехал то ли из Гродно, то ли из Магилёва, развивает предвидение и телекинез, но родители отдали его на хардбол для общего развития. "Ты капитан?" спросил Клим. Мы начали переглядываться. "Предлагаю себя", сказал Макт. "Я капитан в школьной команде". "Да, бро", согласился Клим. Назначай защитников и второго форварда. Я буду вторым. Взял на себя ответственность Макс. Этот артист о производил благоприятное впечатление: спокойный, уравновешенный, нет излишней надменности, говорит строго по делу. Волосы длинные, собраны в пучок, вдоль предплечья бережные татуировки. А что с защитниками? спросил Игнат. Макс посмотрел на меня. Возьмёшься? Почему он выкнул Дюран? Я видел его на арене и в столовой, отрезал Макс. Поэтому он вторым будешь ты, Климполь-защитник. А теперь слушайте меня внимательно. Предлагаю схему